Приближалось время отъезда. Пушкин условился ехать с Дуровым до Москвы. Но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал, что Дуров оказался мошенником. Выиграл у него пять тысяч рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана Иловайского заплативши Дурову в Новочеркасске с ним разъехался и поскакал один в Москву. Пущен. Я познакомился с Дуровым на Кавказе в 1829 году, возвращаясь из Арзрума. Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в моей коляске. Пушкин. Перед женитьбой. Сентябрь 1829-го, февраль 1831-го года. Два важнейших события отмечают рубеж 30-х годов в творчестве Пушкина. Полный переход, давно обдуманный, к тому, что позднее стали называть реализмом и что тогда еще не имело имени. Пушкин называл это истинным романтизмом. И решительное изменение жанровой системы. Проэт обращается к прозе, к народным песням, к сказкам, записанным еще в Михайловском. Отсюда начинается новый этап в развитии русской литературы. Мысль и слово Пушкина владели умами не одного поколения русских писателей. Творчество Достоевского, Толстого, Некрасова, Тургенева, Гончарова, Бунина и других вырастало из семян, посеянных Пушкиным, именно в эти годы. В 30-м году в Болдине написаны повести Белкина с их сжатой и легкой, как рисунок пером манеры. Маленькие трагедии, исполненные исключительного сценического и философского напряжения и необычайной мощи выражений. Поразительная виртуозность домика в Коломне сочетается с разнообразием тем, настроений и форм лирики. В Болдине завершён в основном Евгений Онегин. Русская культура приобрела сокровище, которому не знала и по сей день не знает равных. Талант Пушкина достиг высшей зрелости. В 1830 году Под редакцией Дельвига в Петербурге начинает выходить литературная газета, орган писателей Пушкинского круга. Разражается одна из самых яростных войн в истории русской журналистики. Обвинения приобрели скоро очень конкретный личный характер. Поэта обвиняли в раболепии и заискивании перед сильными мира сего, полевой, чудовищной безнравственности, соединенной власти противоестественными наклонностями к либерализму. Булгарин. В исключительно пародийном значении его творчества, вершиной которого следует считать графа Нулина, Надеждин. Еще больше доставалось его друзьям, менее знаменитым и любимым публикой, особенно Дельвигу как редактору. При этом печатные доносы Булгарин, сотрудничавший в третьем отделении, подкреплял рукописными Литературная битва кончилась резким вмешательством правительства. Газета была временно закрыта, Дельвик отстранен от ее руководства. Суровые объяснения с Бенкендорфом, оскорбительные и пугающие, привели к тому, что Дельвик заболел, и вскоре случайная простуда унесла его из жизни. Пушкин прекрасно понимал, что значит все это и куда клонится. Не случайно произведения Болдинской осени исполнены грозных предчувствий, мотивов смерти и трагедии. Дело было, конечно, не в одних внешних обстоятельствах. Усталой неудовлетворенностью и даже чувством горького разочарования в жизни звучат лирические создания этого периода, брожули я вдоль улиц шумных, безумных лет угасшее веселье и другие. Воздух времени и... Изменившийся после воцарения Николая Первого становился все более душным. Чуть позднее Пушкин писал по поводу кончины Дельвига «И мнится очередь за мной».